Глава одиннадцатая. Яркий он явно не из тех, кто ходит кругами. Отпив из стакана компот, он улыбнулся своей мальчишеской озорной улыбкой, от которой появлялись ямочки на небритых щеках, и произнес «Магистр Феррант жаловался на тебя. Точнее, он выговаривал мне, за каким таким срочным делом я позволяю себе уводить адептов посреди терапии». Ты хоть предупреждай, когда я даю тебе какие-то распоряжения, чтобы я не глупо хлопал глазами, а кивал с важным видом». «Прошу прощения», — на силу выговорила стыдливо, опуская взгляд. «Мне нужно было поговорить с Коуэлом. «Это я уже понял», — бесстрастно отозвался некромант и протянул через стол руку. «Ричард, передай соль, пожалуйста». Декан выполнил просьбу и принялся дальше невозмутимо есть. «Что мне в нем нравилось?» он практически никогда не встревал в наши с ректором споры. «Я хотела, чтобы адепт пришел завтра на осмотр», словно оправдываясь, добавила я. «Это прекрасно», — кивнул некромант, досаливая суп. «И как?» «Не знаю», — буркнула недовольно. «И раз вы сами заговорили об этом, я хотела узнать, есть ли необходимость в такой терапии? Вы сами-то заходили в тот склеп?» «Нашего уважаемого ректора продержали несколько лет в темнице гильдии, прежде чем посчитали некромантию безвредной для окружающих», — невозмутимо произнес декан, заедая макароны салатом. Ректор вздохнул и отложил вилку. «Я был первым, у кого пробудился дар», — поморщившись, пояснил он. «Тогда в министерстве просто не знали, с чем столкнулись. Потребовалось время для изучения магии смерти. На лице некроманта отразилась боль. Боги что ему пришлось пережить? Через что пройти, чтобы общество его приняло, а дар признали не настолько опасным? Я сглотнула, ощущая, как на виске пульсирует венка. «Вы настолько старый?» — поинтересовалась, выгнув бровь. Ректор хохотнул, даже декан усмехнулся, и я порадовалась, что удалось хоть немного разрядить обстановку. На самом деле я не считала Яра Киллана старым. Наоборот, никогда бы не дала ему больше 35. Ни одного седого волоса, потянутая кожа. Только взгляд иногда выдавал, тщательно скрываемую мудрость. «Посчитать несложно, Печушка?» — иронично отозвался он. Взял булку с изюмом и начал намазывать ее маслом. Мой рот неожиданно наполнился слюной. Я участвовал в войне с демонами, вместе с твоим отцом, когда он еще не был генералом. «Я же в шутку спросила», — смутилась в ответ, мысленно подсчитывая, сколько примерно некроманту лет. «Моему отцу сейчас было бы 58». «Я старше», — будто прочитав мои мысли, ответил некромант. «Ммм, неважно», — произнесла, напустив на себя серьезный вид. «Я считаю, что подобная терапия плохо сказывается на психологическом и эмоциональном состоянии адептов». «Но она работает», — бесстрастно парировал он и протянул намазанную булку мне. «Страх — движимая сила, понимаешь?» Зная адепты, что им ничего не будет за выброс силы, они бы так не старались контролировать ее. А без контроля магия смерти представляет угрозу для живых. Но, произнес, подняв указательный палец, я готов рассмотреть любое твое предложение. Если твоя идея будет лучше, если она будет приносить тот же результат, что и терапия, мы попробуем. Спасибо, поблагодарила искренне и откусила булку. В голове закрутились мысли. На что заменить ужасающую терапию? Как помочь адептам лучше контролировать дар? И еще множество других, но таких внезапно важных для меня. «Мисс Шин...» Я вздрогнула и подняла растерянный взгляд на замершего у нашего стола адепта. «Лем... Прости, я задумалась». «Верно!» — подскочила, вспомнив. мать по скайболу!» Поклонилась обоим некромантам и потащила адепта на поле. Следующие несколько дней я разрывалась между игрой — спасибо Лему, не бросила и большую часть организационных вопросов взял на себя — своими обязанностями и осмотром адептов. Фабиана вечерами играла на рояле и собирала полный зал слушателей, не подозревая, что никакое это не занятие, но я-то не даром, дочь генерала, умею аргументировать и убеждать. Наговорила за умных слов о влиянии музыки на подсознание, и теперь пианистка не просто получает эмоциональную разрядку, но и радует окружающих. Когда привезли платья и костюмы для моего импровизированного бала, на который у меня пока даже разрешения не было, мы с Лемом, гаротом и Карин отбирали игроков для команд по скайболу. Желающим пришлось демонстрировать нам свою ловкость, скорость и внимательность, то есть проходить созданную мной из подручных средств полосу препятствий. Я постаралась от души, а все получилось с помощью основ бытовой магии. Предметы парили в воздухе, и ребятам было ой как непросто. Чтобы пройти по качающимся столам и стульям, уклоняться от подвесных мешков с песком, нужно быть действительно выдающимся. «Мисс Шин», — через поле к нам бежал взмыленный смотритель. «Там снова, ну это, посыльный к вам, тюки привез. Говорит, только лично в руки получателю отдаст. А я говорил, что вы заняты». «Спасибо, мистер Орл», — поблагодарила, вручая планшетку Лему. «Продолжайте без меня. Я скоро». «Вам помочь?» — участливо поинтересовалась Карин. «Я же не понесу вещи в руках», — усмехнулась в ответ и щелкнула пальцами, фиксируя предметы в воздухе. «Теперь они провисят до самого моего возвращения. Спасибо, я скоро вернусь». Но, как выяснилось, не скоро. Стоило мне принять доставку и рассчитаться с посыльным, как на дорогу вышел гуль. По телу пробежал озноб. Сердце сорвалось вниз и ушло в пятки. Я похолодела. «Только не двигайтесь», — прошептала, предостерегая онемевшего от ужаса мужчину. Обтянутая серой кожей уродливое существо перед нами повело приплюснутым носом. В молочном тумане сверкнули красные глаза. Гуля скалился. Из клыкастой пасти потекли густые слюни, на коротких передних лапах показались острые, как бритого когти. Посреди белого дня. Гуль. Наверное, его привел голод. Но как он пробрался под барьером? Он же не шушуйка. Боковым зрением я заметила, как посыльного охватила крупная дрожь. На его гладком, блестящем лбу выступили крупные капли пота. Казалось, он вот-вот зарыдает, и от этого мне стало еще страшнее. Сердце грохотало в груди так, словно сейчас проломит ребра и выскочит наружу. Во рту пересохло. Я судорожно перебирала в голове варианты, но ни один не подходил. Кричать нельзя, двигаться тоже. Эта тварь слишком стремительна. Ладони так взмокли, что трость заскользила вниз, грозя рухнуть на пропитанную влагой землю. Трость! У меня же есть фенегальская трость!» Напряжение достигло своего апогея. Посыльный рухнул на колени, не в силах больше стоять неподвижно под грузом животного ужаса. Тварь сорвалась с места. У меня была секунда. Резким привычным движением вытащила клинок, лезвие которого напоминало бритву, и отбросила основание трости, служившее ножнами. Крепко обхватила рукоять обеими ладонями и, усиливая удар магии, со свистом рассекла воздух. Сталь мягко вошла в плоть, брызнула черная кровь твари. Я даже не услышала хруста позвонков. Голова просто упала на землю и откатилась под ноги посыльного. Тело Гуля, бьющееся в предсмертных конвульсиях, сделало шаг и рухнуло плашмя. Я вовремя отскочила в сторону, но на одежду все равно попали вязкие черные капли. Посыльный так и сидел на коленях. В его стеклянных глазах плескался страх и неверие, что все закончилось, а у подошвы его сапога скалилась отрубленная голова. Я услышала шорох и обернулась, занося клинок для атаки. У ворот стоял Коуэлл. Взгляд парня застыл на мне, а его руки будто бы плели заклинание, но магии не было. Пальцы перебирали воздух. Я облегченно выдохнула, вытерла лезвие клинка платком и убрала его в трость, надеясь, что сегодня он больше не пригодится. Ник улыбнулась, подходя к адепту. Сдула прядь волос с лица и поинтересовалась. «Ты чего тут?» Спрашивать, не испугался ли он, не стало, чтобы не задеть гордость парня. «Меня ректор послал». Деревянным голосом отозвался он и шумно сглотнул. «Узнать, не требуется ли вам помощь. Лем сказал, что вы пошли на проходную». Все уже хорошо», — произнесла, осторожно опуская оледеневшие ладони парня. «Поможешь открыть ворота?» «Я не смог», — отчуждённо вымолвил он. «Не смог ничего сделать». В голове звенела мысль, что я не справлюсь, что дар выйдет из-под контроля, что я обязательно задену вас. «Хм, вот как» протянула задумчиво. «Ну-ка, попробуй закрыть глаза и медленно выдохнуть, затем вдохнуть». Адепт недоуменно моргнул. «Зачем?» «Вот и узнаем, зачем», — отозвалась хитро. «Давай закрывай глаза и считай про себя». «И раз, два, три». «Очень хорошо», — прокомментировала, следя за размеренным дыханием адепта. «А теперь представь пустоту. теплую, уютную пустоту» в которой есть только ты. Ты плаваешь в ней, на душе так хорошо, полное умиротворение. Нет сомнений, нет тревог, нет обязанностей». Открывая глаза, велела и отошла на шаг. «А теперь воспроизведи образ себя в пустоте, не смыкая век, и уничтожь останки Гуля. Ты сможешь». Улыбнулась ободряюще и повернулась к телу нежити. Ник вдохнул и на медленном выдохе спустил магию смерти с поводка. Зеленые сгустки энергии окутали Гуля, стремительно обращая его в тлен. «Про голову не забудь», — назидательно напомнила я, замечая краем глаза, как посыльный запрыгивает на козла, собираясь удрать. Милейшие а окликнула я и щелкнула пальцами. Тюки выплыли из повозки и опустились на землю. Я сунула руку в карман юбки, достала монеты и протянула их мужчине. «За доставку и моральный ущерб. Доброго пути!» Вежливо пожелала и отошла. Посыльный сунул деньги в набедренную сумку и дёрнул вожжи. Повозка довольно быстро покатила вперед. «Надо же!» — обескураженно прошептал Коуэлл. «Получилось!» «Это хорошо», — удовлетворенно произнесла я, глядя на бурые лужицы, что остались от Гуля. «Теперь каждый раз просто воспроизводи нужный образ перед глазами и не забывай дышать». «Ник!» — воскликнула, напугав парня. «Ты просто чудо! Ты...» Я задохнулась от нахлынувших чувств, едва не кинувшись ему на шею. «Я поняла, чем заменить вашу ужасную терапию. Знаю, что нужно делать, и все благодаря тебе». «Мне?» — недоверчиво спросил он, косясь на меня, как на лишенную. «Тебе?» — улыбнулась, сияя от переполняемой меня радости. Если бы не ты... Открой ворота и закрой их за мной, а я отнесу вещи и доложу ректору о случившемся. И, Ник, давай оставим произошедшее в секрете. Не стоит об этом распространяться, чтобы лишний раз не волновать ребят. И про мою трость. Я понял. серьезно кивнул он и направился к проходной. Я подняла тюки в воздух, чуть ли не подпрыгивая от нетерпения. Занесла их на территорию академии и повернула к хозяйственным помещениям. «Мисс Шин!» — окликнул меня Коуэлл, закрывая ворота. «Я приду завтра. На осмотр». «Хорошо», — улыбнулась и кивнула в ответ. Развернулась и ускорилась. Нужно было отпустить ребят и на сегодня завершить отбор в команды. Сгрузила тюки в подсобку. «Спасибо смотрителю, выдал мне запасной ключ» и отправилась на поле. «Ребята уже и сами закончили». «Список тех, кто прошел, произнес Лем, возвращая планшетку. «Вас искал Коул, лениво сообщил Гарретт. «Что ему опять нужно?» — нахмуренно поинтересовалась Карин. «Ничего такого», — заверила с улыбкой. «Мне пора. Послезавтра мы уезжаем с ректором по делам. Нас не будет какое-то время, но я вернусь. Но завтра, чтобы все явились в лазарет», — добавила строго и отправилась искать некроманта. «Надо ведь осмотреть завесу, выяснить, как пробрался гуль». «Как думаете, куда наша мисс Шин собралась вместе с килоном долетел до моего слуха голос Гаррета. Вот сорванцы. Стоило отойти на пару метров, как тут же начали обсуждать. «Может, они решили тайном венчаться? хихикнула Карин. «Проклятие снимать», — бесстрастно заметил Лем. «Если бы не оно, стало бы аристократка тут торчать и так стараться». Слова ударили на наотмашь. Я сбилась с шага, оступившись. В ушах зазвенело от нахлынувших чувств. Неужели все так? Неужели я стараюсь исключительно ради себя? Я резко обернулась, ощущая, как обида сдавливает грудь так, что едва могу дышать. Заолели кончики ушей. Ты прав. Мы отправляемся снимать проклятие. И я пришла в Академию из-за него. Но в моих обязанностях не прописана самодеятельность и забота о вас. В пронзительном взгляде адепта отразилась вина. Уверена, он сказал это на эмоциях. За что-то злится на меня, но... За эту неделю я ни разу не вспомнила о проклятии. Рисковала своим здоровьем, жертвовала сном, но, поверьте, и без этого ректор бы помог мне. Я не должна была оправдываться. Не имеет значения, что думают обо мне другие. Я бы все равно делала то, что считаю нужным и важным. «Вот ты, дурак», — чертыхнулся Гарат и роша Волосы. «На себе тренировки по скайболу, Лем» произнесла, прочистив горло. «Вернусь, проверю готовность команд». Я развернулась и, крепко сжимая планшетку с тростью, направилась в кабинет ректора. Некромант спал. Прямо за столом, среди документов и пустых кружек из-под кофе. Голова покоилась на руках, лицо выражало безмятежное спокойствие. Кажется, сон был глубоким, даже будить жалко. Я осторожно приблизилась, протянула руку, чтобы убрать с лба каштановые неровные пряди, и была схвачена. Некроман заломил мою руку за спину и уронил меня на столешницу, на которую сам пускал слюни еще секунду назад. Я задохнулась возмущением. «Вы с ума сошли? Что за вульгарные повадки?» «Печушка?» — недоуменно протянул он и нервно усмехнулся, выпуская меня. Я выпрямилась и потёрла саднищее запястье злобно взглянув на растрепанного некроманта. «Ну, не смотри так. Был неправ». Улыбнулся он, примирительно подняв ладони. «Кстати, а что ты собиралась сделать?» прошептал хитро, шагнув ко мне. Я уперлась задом в стол. «Поцеловать меня, да? Так это не обязательно делать в тайне, Мы можем...» «Нет, не можем!» — воскликнула, упирая руку некроманту в грудь. «Оставьте свои неприличные шуточки. У нас нет на это времени». Некромант вздохнул ероша волосы. Тут ты права. Он прикрыл зевок и поправил ворот рубашки. Идем на практику? Не совсем. Я невольно взглянула мужчине в глаза, ища хоть какие-то признаки старения. И не находила их. Выходит, его возраст — это ничего не значащая цифра. Я ходила получать вещи, и на дорогу выскочил гуль. Нет, я серьезно, если бы не Коуэлл, от нежити осталось только лужа, но как она пробралась сквозь барьер? Некромант помрачнел, глаза сверкнули опасной зеленью, засветились, как фонари. Никак, никак не мог. «Может, в барьере образовалась брешь?» — предположила задумчиво. «Невозможно», — произнес некромант и, взяв меня под руку, вывел в коридор. «Барьер не на воздухе ведь держится. Мы использовали тонкую, проводящую магию леску. Она прозрачная, почти незаметная, но невероятно прочная». Ее нельзя порвать, только если... «Проклятье!» — выругался он, остановившись. «Магия. Можно любой предмет, те же ножницы, напитать вашей магией и повредить леску». «Вы же не подозреваете меня?» — поинтересовалась обескураженно. «Нет», — добродушно усмехнулся некромант и повел меня дальше. «Я уверен, что это сделал кто-то из министерства, из проверяющей комиссии. Они давно ищут способ от меня избавиться» а тут спокойно разгуливающий гуль, нападение на адептов. Но зачем им это? Искренне не понимала я. Ректор отпер кладовую и нашарил рукой на стене выключатель. «Не знаю, может, завидуют моей молодости и красоте?» — отозвался шутливо. Подошёл к полкам и принялся что-то искать. Я закатила глаза. «Перестаньте льстить себе!» — придала голосу недовольство, чтобы скрыть нахлынувшее смущение. Не признаваться же, что я тоже нахожу ректора молодым и красивым. Дерзко красивым. Но почему же льстить? Не растерялся он. Наклонился и открыл ящик для инструментов. Когда меня притащили в гильдию, мне было 32 года. Магистры были молоды и суровы, примерно одного возраста со мной. А сейчас они ворчащие противные старики. А я ни капли не изменился. К тому же не позволяю им влиять на учебный процесс. Мерзкий, одним словом. «Как бы эти старики чего не натворили в наше отсутствие?» — обеспокоилась я. «Если по их вине пострадают адепты, я потом сама себе этого не прощу». Декромант выпрямился и повернулся ко мне, держа в руке катушку прозрачной лески. «А ты быстро втянулась, Петюшка. В пронзительных глазах отразилась благодарность, от которой щемило сердце. «Не переживай, Мор справится. Ему не привыкать. Кстати, о нем Надо сходить за ним. Сами не справимся?» Насторожилась я. Вышла из кладовой и пропустила ректора вперед. Чтобы залатать дыру в сетке, мне нужно снять барьер. Кто-то должен страховать в это время. Сейчас еще день, но время близится к вечеру. Нежить скоро активизируется. Я поёжилась, представляя, что творится в мертвом лесу по ночам. Тогда странно, что гуль вышел в такой час. Некромант передернул плечами. Ничего странного. Эти твари не зависят от времени суток. Да, ночью они более активны. Но если мучает голод, бродит в поиске добычи днем. Они слепые, как кроты, зато слух отменный. Это я уже поняла. Пробормотала, невольно вспоминая, с какой скоростью Гуль сорвался с места, стоило ему услышать шорох. Сильно напугалась. Взглянув на меня, поинтересовался ректор. Я Гулей только в учебнике по общей некромантии видела. Ее в военной академии тоже преподают. «Оцепенела», — произнесла уклончиво. «Так уж оцепенела насмешливо поинтересовался он и вытащил из моего кармана платок, измаранный черной жижей. «У тебя на тросте еще пара капель осталось. Сдается мне, что Коуэлл не без помощи справился. А я проспал самое интересное». Он ловко стёр с трости капли крови Гуля, а платок выкинул в урну, что стояли в каждом коридоре. «У вас еще будет возможность лицезреть меня в деле», — тонко намекнула я. Серые топи кишат монстрами, на которых магия не действует. Ректор криво ухмыльнулся. «Вот и прекрасно. Скучно точно не будет. Разомну старые кости», — иронично протянул, покосившись на меня. Я чуть не закатила глаза. «Ваша взяла. Я не считаю вас старым. Довольны?» Хитрец делано задумался. «Я был бы доволен, докажи я свою нестарость другим способом». Им многозначительно поиграл бровями. «Ну что за невозможный мужчина?» Декана пришлось забирать прямо с инструктажа для первогодок. Адепты были счастливы, а вот Ричард Мор — нет. «Какого беса! Яр!» — недовольно зашипел он, выйдя в коридор. «Терпеть не может, когда его занятия прерывают», — беззаботно пояснил ректор. «А у нас тут дыра в сетке барьера и выползший из леса гуль. К счастью, мёртвый уже. Спасибо адепту Коулу и прекрасной мисс Шин». Декан недоверчиво покосился на меня, но сдержал свои едкие комментарии при себе. «Проверка же недавно была. Уверен, это подлянка министерских крыс». «Больше некому», — заявил он, подтверждая версию ректора. «Такое чувство, что это уже не первая подобная подстава от магистров», — осторожно предположила я, следуя между двух мужчин. Признаться с ними, меня охватывала сумасшедшая бесстрашие, будто могу справиться с любой опасностью. Их подставы, печушка, происходят на регулярной основе, но все больше отдают старческим маразмам, поморщился ректор и придержал для меня дверь, ведущую на улицу. А что если за этой подлянкой кроется нечто большее? Вдруг вы снимете барьер и хлынит орда управляемой нежити. Я читала о таком, добавила для убедительности своих слов. А, протянул ректор, усмехнувшись, Ты про случай на вечном мосту? Так это я был тем, кто управлял нежитью. Даже в учебник занесли. Надо же. «Такое подвластно только очень сильному некроманту», прокомментировал Мор. «Но я тоже не хочу рисковать лишний раз, снимая барьер». «Тогда какие будут предложения?» спросил некромант. Я задумалась. «Погодите. Барьер должен был поджарить любого, кто его коснется. Но с магистрами ведь все в порядке. Как они тогда повредили сетку?» «Использовали нейтрализующее заклятие», — презрительно скривился ректор. «Его изобрели для борьбы со мной». Я становилась ошеломлённо, приоткрыв рот. «Поверить не могу. Что за дикость?» «Я уже говорил, что меня боялись и не знали, что со мной делать». Натянуто улыбнулся он и жестом пригласил к воротам. Я дала себе слово, что обязательно узнаю, что это за нейтрализующее заклятие такое против некромантии. На всякий случай.